«Ты им сразу по многу не давай», — сказал утром старости Бакадорову казачий десятник. «Они и недельный запас за раз сожрать могут, а потом с голода пухнуть начнут», — сказал и обернулся к табалякам. «Здорово ночевали дети крестьянские, слава богу», — отвечали те, — «убивец-то воду не мутит» кенов Попов на зевавшего Геева, который пристал к чунице. Работает как все, ответил за чуничного Васильев. Ничего плохого о нём сказать не можем. Ну и ладно. Казак насмешливо взглянул на каторжника. После рудников они все тихие. А как почувют, что назад уже не вернут, переменятся. Он почесал седеющую бороду. Другую ночь, даст Бог, в Ангинской слободе ночевать будем, баню истопим, в церковь сходим. Чуничны с якорем вели двух коней в поводо, на третьем ехали попеременно верхом. Кускин после полудня стал цепляться за конский хвост, чтоб легче было переставлять ноги, и шустрая якутская лошадка легнула его в живот. Охал он и стонал, то и дела сгибаясь, пока не посадили в седло. Тут сразу и повеселел. К вечеру караван спустился в долину. Вдруг разом раступел в степь и открылось сияние дворов на 20. На пригорке стояла деревянная церковь с восьмиконечным крестом. На встречу бежали бородатые мужики и светловолосый парни. Но как-то странно двигались они, переваливаясь с боку на бок, будто ноги их были короткие. Голубь подбежал к сесою парень, взял из рук повод, пробормотал: "Здрасти", что-то залопатал. Эболекир ты разнянул от удивления. Подъехал молодой казак на лохматой низкорослой лошади. Многие его в конских степогах старых цветали до земли. А Егорка кивнул слабоскомо парню и тоже залопатал по чужому. Тот радостно отвечал, поглядывая на обозных. "Поп в слободе умер, перевёл казак. Последний, кто по-нашему говорить умел. Егорка спрашивает, нет ли в обозе духовных, кто бы подпилу совшего по православному обряду?" Утром с Исой, с Васькой сами себе удивлялись. С чего насельники Амгинской слободы показались им русскими? Только что волосы светлые, да глаза у многих голубые. Остальное все не так. И живут, и едят по-чужому, и дух в домах не свой. А приглядишься, вроде и лицами на якутов похоже. Чудно. Казач шестидесятник сын той болечки, потому и выделявший молодых работников, посмеиваясь их невежению, сказал, что прадеды насельников крестьяне из России поселены были здесь больше 100 лет назад, чтобы сеять хлеб. Но воздевали в этих местах только яровые. Пахать им работы мало. Держать же скотину, жить праздно, Как есачные якуты, соблазн велик. Мало помалу стали здешние крестьяне запахивать только государьеву десятину. После и вовсе хлебопашество бросили. Теперь уже и язык забыли. Таких много по якутскому краю. Казак набил себе ком трубку короткую, расколотую надвое, чтобы легче было чистить, и стянул её ремешком. Раскурил, выпустив струю дыма. Эка дива сказал, мы к тому давно привыкли. Есть обрусевшие среди ясачных, есть объякутившиеся среди податных. Обоз шел по улусам среди перелесков березника и лиственницы, среди множества озер. Ночевали потники в якутских степях, в юртах князков, так назывались здесь старосты из богатых ясачников. Васильев смеялся, что сысоева родня в Слободе искони княжеская по якутским понятиям. В Якутии встречали обсласковы, выскакивали навстречу, помогали сойти с лошадей или в юрты раздевали, развешивали одежду сушиться. В ветхих летниках они не выпускали из орта трубок, коротких, расколотых надвое и стянутых ремешком. В табак для крепости подмешивали стружки, затягивались глубоко, считая бы им полезным. Там они накуривались до столпника, и гости обкуривали так, что долго не хотелось думать о табаке. Жевечи часто дарили обузным лис и соболей. При этом больше всего радовались, когда у гостей оказывалась водка. Тут уж они старались заполучить её побольше. В рекняхцах обычно были писари из старых казаков, которые радовались гостям больше всех и говорили без умолку, чтосковавшись про одному языку. О них слышали обозные, что многие в улусах знают закон Божий, но креститься не охотно, не только бедные, чтобы не платить подушный ясак. Кто побогаче, тому шибко не нравится, что русский Бог разрешает иметь только одну жену. Русский Бог, хороший Бог, говорит,